Глава 12: От Новоархангельска до Форта Юкона, 26 июня на рассвете колесница господина Каскабель подняла якорь как выражался ее хозяин, вообще любивший всякие метафоры. Ее провожала громкими пожеланиями всяких успехов Новоархангельская публика, успевшая в эти несколько дней полюбить странствующую семью. Прекрасная повозка выехала из города и на пароме переправилась на твердую землю. Маршрут был предварительно тщательно изучен по карте Жаном и Месье Сержем. Каите, хорошо знакомая с местностью, также дала несколько очень ценных указаний. Умная девушка довольно быстро поняла значение географической карты и выучилась показывать на ней города, реки, горы и прочее. На общем совете было решено держаться реки Юкона, для какой цели следовало прежде всего направиться к форту того же имени. До форта Юкона нужно было проехать половину всей дороги по Аляске, то есть около 250 миль. Ехать долиной реки было, разумеется, гораздо удобнее, чем узкую полосою гористого берега. Несколько дней спустя, после отъезда из Ситхи, гористый берег совершенно скрылся из глаз наших путешественников. Время движения и отдыха было распределено аккуратно, и этого распределения тщательно придерживались. Особенно торопиться было незачем, и потому смело можно было действовать по пословице «тише едешь, дальше будешь». В шесть часов утра путники снимались с якоря, от полудня до двух часов отдыхали, затем от двух до шести вечера снова ехали и, наконец, после шести часов опять останавливались на всю ночь. Таким образом, они проезжали от пяти до 6 миль в день. Сверх того, если бы понадобилось путешествовать ночью, это было бы очень нетрудно сделать, потому что, как выражался господин Каскабель, солнце Аляски не любило лежать в постели. «Не успеет лечь, как сейчас уж и встанет», — говорил он. «Светит по 23 три часа в день, и это без всякой платы». Действительно, время было близкое к летнему солнцестоянию, когда в северных широтах, как известно, солнце заходит в 11 часов 17 минут, а восходит в 11 часов 49 минут. Таким образом, оно скрывается лишь на 32 минуты. Но даже и в эти полчаса, вследствие зари во всю ночь, не бывает полных сумерек. Что касается температуры, то она была очень высока. От жары задыхались и люди, и животные. Трудно поверить, что на таком дальнем севере бывает такая сильная жара. Между тем это истинная правда. Корнелия постоянно жаловалась на зной и духоту. Вы скоро пожалеете о том самом, на что теперь жалуетесь, заметил ей месье Серж. От духоте-то пожалею никогда, вскричала она. «По ту сторону берингового пролива, матушка», — вмешался Жан, «в степях Сибири вы будете жаловаться на стужу, которая будет гораздо несноснее здешнего зноя». «Чем же несноснее, месье Серж?» — возразил Сезар. «Ведь от холода можно избавиться топкой печей?» «Вам и придется несколько месяцев топить печи, потому что холод будет, предупреждаю вас, невыносимый». До сих пор местность шла холмистая. Но 3 июля путешественники обратили внимание, что кругом стали видны только равнины и редкие леса. В этот день прекрасная повозка проехала мимо небольшого озера Диза, из которого вытекает река Льюис, приток Юкона. Каете узнала реку. «Это Каргут», — сказала она. «Она впадает в нашу большую реку». При этом она пояснила Жану, что слово «Каргут» На языке местных индейцев значит «речка». Во время этого совершенно благополучного и нисколько неутомительного путешествия семья Каскабель не переставала упражнять крепость своих мускулов и гибкость членов. От мысли сделать кайете канатной плесуньей господин Каскабель вынужден был отказаться, так как молодая девушка не нуждалась в подобном ремесле, сделавшись приемышем человека богатого и с положением в обществе. Обстоятельство это доставило тайную радость Джану. Молодой человек и сам для себя пламенно желал выйти из своего теперешнего положения. У него были возвышенные стремления, и он не чувствовал себя способным к скоморошеству. Сколько раз краснел он, когда слышал «браво» и аплодисменты публики. Однажды вечером, прогуливаясь с месье Сержем, он разговорился откровенно и выложил перед русским путешественником всю свою душу. Он сознался, что питает чистолюбивые надежды и рассчитывает, что его родителям удастся со временем приобрести себе кое-какие средства к жизни, так что ему, Жанну, можно будет избрать себе какое-нибудь другое, более почтенное поприще. «Я нисколько не стыжусь своих родителей, месье Серж», — прибавил он, — «я ведь не неблагодарный». Я знаю, что они сделали для меня все, что могли. Но все-таки мне было бы тяжело остаться на всю жизнь с комарохом, когда я чувствую, что из меня могло бы выйти что-нибудь получше. — Я вполне понимаю это, мой друг, — отвечал месье Серж. — Но позволь тебе заметить, что честное ремесло, какое бы оно ни было, никого не может позорить. Скажи, знаешь ли ты кого-нибудь честнее твоих родителей? — Никого, месье Серж так и уважай их всегда, как я сам их уважаю. Что ты желаешь возвыситься, это очень хорошо. Как знать, что готовит для тебя будущее? Не теряй мужество и рассчитывай на меня. Я никогда не забуду того, что твоя семья для меня сделала». Мсье Серж замолчал. Жан подождал, не скажет ли он еще чего-нибудь, и заговорил опять чего бы вам не поехать с нами дальше Порт-Кларенса, месье Серж? Ведь вы все равно хотите возвратиться в Россию. Это невозможно, Жан. Я еще не кончил исследования Западной Америки». «А останется при вас?» пробормотал Жан. Это было сказано таким печальным тоном, что месье Серж был тронут. «А то как же? Ведь я взял на себя устроить ее судьбу», — отвечал он. Впрочем, я еще не пришел ни к какому определенному решению. Вот когда приедем в Порт-Кларенс, тогда увидим». Жан прекратил разговор, но с тех пор еще сильнее полюбил русского путешественника. Со своей стороны месье Серж не упускал случая развивать и учить способного юношу, за что господин и госпожа Каскабель были ему благодарны от всей души. Между делом Жан не забывал и об охоте. Местность была чрезвычайно богата дичью, и он часто ходил с месье Сержем стрелять зайцев, тетеревов, рябчиков и куропаток. Таким образом, ежедневный стол путешественников был обеспечен самую свежую провизией. Одно только досаждало нашим друзьям. Это комары, появившиеся в несметном количестве. Даже господин Каскабель, мирившийся с ними в английских владениях за то, что они кусали англичан, находил их теперь крайне несносными. 9 июля прекрасная повозка прибыла к тому месту, где в реку Юкон впадает ее приток Льюис. Приняв в себя этот приток, Юкон течет на северо-запад, потом загибается на запад и впадает широким устьем в Берингов пролив. При впадении Льюиса в Юкон стоит форт Силькирк не столь значительный, как форт Юкон, расположенный в 100 милях ниже на правом берегу реки. С самого отъезда из Ситхи молодая индианка оказывала нашим путешественникам драгоценные услуги, давая им чрезвычайно верные указания насчет того, где и как лучше проехать. В детстве и молодости она вела кочевую жизнь и немало пространствовала по равнинам, по которым протекает Великая река Аляски. Когда месье Серж спросил ее однажды, как она провела свое детство, она рассказала ему всю свою жизнь. Жизнь эта была тяжелая и печальная. Теснимая другими индейскими племенами племя индгилетов кочевала из долины в долину, нигде не находя себе прочного пристанища. Оно быстро вымирало и кончило тем, что совершенно рассеялось по Аляске. Все родные Каите умерли и она осталась бесприютную сиротою. Тогда-то она и отправилась в ситху, рассчитывая найти себе место в семье какого-нибудь русского чиновника. Жан несколько раз заставил Кейете повторить свой рассказ и всегда выслушивал его с одинаковым волнением. В окрестностях форта Селькирка путешественники встретили несколько индейцев, кочующих обыкновенно по берегам Юкона. Эти индейцы принадлежали главным образом к племени Бирчи. Такое название по переводу КАИТЭ означало «березовые люди». Их так называют за то, что они живут преимущественно в лесах, которых по берегам Юкона очень много. Форт Селькирк представляет в сущности небольшую факторию, в которой живут агенты российско-американской компании и которая служит складом пушного товара. В определенные сроки в эту факторию наезжают купцы и совершают торговые сделки. Жители фактории очень обрадовались приезду акробатов. Это было все-таки развлечение среди той скучной жизни, которую они вели изо дня в день. Господин Каскабель воспользовался радушным приемом и остался в форте на целые сутки. Отдохнуть и, кстати, показать свое искусство. В этом же месте решено было переправиться на другой берег Юкона, чтобы после не пришлось переправляться при менее благоприятных условиях. Действительно, река. Чем дальше, тем становилось шире. И лучше было не откладывать переправу. Этот совет был подан месье Сержем, который перед тем внимательно изучал карту и изображенное на ней течение юкона. С помощью агентов и индейцев прекрасная повозка переправилась на пароме через юкон. Индейцы были тоже кочевники, остановившиеся здесь для рыбной ловли. Оказав услугу фуре, они были вознаграждены за нее еще большую услугой, которая была особенно драгоценна в такой глуши. Вождь племени был серьезно болен, и никакие туземные средства и первобытные лекарства не помогали ему. Больной лежал на деревенской площади у костра, горевшего днем и ночью. Индейцы, собравшись вокруг него, пели хором молитвы великому Маниту, а туземный знахарь, нашептывал свои заклинания, чтобы отогнать злого духа, вселившегося в тело больного вождя. Знахарь простирал свою самоотверженность до того, что предлагал злому духу переселиться в собственное тело, но дух оказывался очень упрямым и никак не хотел выходить. К счастью, месье Серж, имевший некоторое понятие о медицине, оказался способным принести больному действительную пользу. Исследовав больного, русский путешественник угадал его болезни и, обратившись к дорожной аптечке, закатил ему хорошую дозу рвотного, которая, разумеется, оказалась несравненно действеннее заклинаний колдуна. Великий вождь страдал просто-напросто несварением желудка. После рвотного ему сделалось лучше, и он встал как встрепанный. Всё племя возликовало. Оно очень любило своего вождя. Но зато семья Каскабель лишилась случая посмотреть на похоронные обряды краснокожих индейцев. Хотя, собственно, самих похорон у них в сущности не бывает. Умершего кладут в плетенную корзину, которую не зарывают в землю, а вешают на дерево. В гроб кладут спокойником его трубку, лук, стрелы, лыжи и меховую одежду. Ветер качает мертвеца в гробу, как няня ребенка в колыбели. Семья Каскабель пробыла в форте Селькирк ровно сутки и распростилась с индейцами и агентами, унося от тамошней стоянки самое приятное воспоминание. В течение двух недель прекрасная повозка ехала вдоль реки по довольно трудной дороге. И 27 июля, то есть через 17 дней после отъезда из Селькирка, прибыла в форт Юкон. Во все время пути фура держалась такого расстояния от берега, чтобы ей не приходилось слишком рабски следовать всем извилинам реки. При этом молодая индианка опять-таки много помогала путникам своими дельными советами, проистекавшими от превосходного знания местности. Сама Каиете была очень довольна, что может приносить пользу своим благодетелям, как она называла семейство Каскабель и месье Сержа. Страна, по которой проезжала фура, была лесистая и местами схолмленная. Но здесь уже не было таких сочных лугов, как в окрестностях Ситхи. Недостаток луговой растительности объясняется здесь чрезвычайной суровостью местной зимы. Из лесных пород встречаются в этих краях только сосны и березы. Во время переезда от форта Селькирка до форта Юкона охота была очень прибыльна. Особенно много попадалось зайцев и диких уток и гусей. «Однако здесь можно жить очень недурно», — заметил однажды Гвоздик. «Жаль, что Аляска не в Европе или не в центре Америки». «А если бы она была в Европе или в центре Америки, то, вероятно, она не была бы так богата дичью», — возразил месье Серж. «Если только...» — начал было Гвоздик, но взгляд, брошенный на него каскабелем заставил его сейчас же замолчать. В долинах и лугах было много дичи, а в реках много рыбы. Вообще путешественники наши пользовались сытным и разнообразным столом. Во все время пути им не пришлось еще и стратить ни одного цента. Но если бы даже и пришлось потратиться, что же такое? Так, по крайней мере, думал Сандер, полагавший, что благодаря ему Будущность семьи обеспечена. Разве он не владеет драгоценным самородком, найденным в Колумбии? Придет время, и он объявит своим родителям об этом богатстве, которое вполне вознаградит их за украденный в Неваде сундучок.